Ломоносов встал, потом сел, потом снова встал, прошелся по кабинету, вздохнул, хотел что-то сказать, но не смог. Внезапно он схватился за сердце, бросился к рабочему столу и из потайного ящика дрожащими руками достал несколько пожелтелых истрепанных печатных листков. О, ты Вот мои лучшие хвалебные оды в честь этого императора. Я, государь мой, прибыл сюда из Германии летом в правлении именно этого младенца царя. Ты поймешь, как мне дорого это имя. Я писал от сердца. Я был искренне, глубоко восхищен. Слушай. и нежным воды югом Ликуют светло друг при другом Золотой начался снова век Природы царской вет прекрасна Моя надежда, радость, свет Счастливых дней аврора ясно, Монарх-младенец, райский цвет И ты знаешь Я пошел с этими стихами в принужный дворец. Прочел их перед правительницей Анной Леопольдовной и младенцем. И она при всем дворе в благодарность склонила мне с подушки августейшую головку сына. Понимаешь ли, что я тогда чувствовал? Вот, смотри, читай. Странно. Стихи напечатаны, а я их нигде не встречал. Они явились на свет в отдельном прибавлении, при ведомостях. ну их отобрали, когда на престол взошла Елисавета. Мало того, их жгли с манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, где только упоминалось... Имя этого несчастно рожденного. Манифесты были его имени? Ну как же. 404 дня страна читала. Божьей милостью мы, Иоанн Третий, императоры самодержат всероссийские. Извините меня, Михаил Васильевич. Мало я как есть знаю об этих событиях. У нас в корпусе о том молчали. За границей, видно, забыли. Слышал я от одного товарища, И от Настасьи Филатовны, да смутно. Скупа она всегда была на этот счет. Как и почему все это произошло? Золополучные органавты! Роковое же золотое руно, выпавшее им на долю, был император-застенщик. Изволь я тебе, что знаю, когда-нибудь при случае расскажу. Печальный трактамент, услышишь. Очень печальный. Мирович сел на стул, приготовившись слушать. Ломоносов спрятал листки обратно, подложил в камин поленьев, сел в кресле, закрыл лицо рукой и задумался. Мирович не спускал с него глаз, боясь пошевельнуться и ждал, чуть переводя дыхание. Минут через десять Ломоносов очнулся и сразу заговорил на другую тему. Наш герой разочарованно вздохнул и решил отправиться за ответом к Настасии Филатовне.